Глава 68 Злодей. Тристан весь горел. Отчасти от лихорадки, которая только начала спадать, но в основном из-за разворачивающейся перед ним сцены. Той, что включала в себя двух здоровяков, стоящих над его ученицей, словно над добычей. Сейдж вскочила на ноги и встала между ним и остальными. «Сэр, не спешите. Все не так, как кажется». Тристан вмиг оказался рядом. Болезнь все еще туманила разум. Он схватил Эви за локоть, притянул к себе и тут заметил кровь из царапины на локте. Помрачнел и лицом, и мыслями. «Что это такое?» Он спокойно указал на царапину, пряча за словами гнев. Дымка его магии тянулась к Эви и велась вокруг ранки. Та светилась красным. «Свежая». Сейдж нахмурила брови. «Поверите, если я скажу, что виноваты растения». На голову словно водрузили дополнительный груз килограммов в 10. Веки были тяжелые, но Тристан преодолел сонливость и ответил. «К сожалению, поверю». Сейдж наклонилась и подобрала шпагу, которую выронил лакей. Вздохнула. «Братья Фортис...» «Учили меня правильно биться!» Она показала пальцами кавычки. Бекки прыснула. Вмешался Рафаэль, по-начальственному привлекая к себе внимание. «Твоей ассистентке не хватает координации и какого-никакого глазомера». «Ученица», — холодно поправил Тристан. «Если собираешься говорить о ней так, будто ее здесь нет, будь добр, хотя бы называй ее правильно». Тристан, хоть и высказывал Рафаэлю, не чувствовал, что искренне злится на него. На самом деле он был даже признателен им за то, что учили Сейдж самообороне. Видели боги, ей не помешало бы. Однако в самом ближайшем будущем должна была приехать ее мама. А это значило, что Эви захочет вернуться к теме поцелуя, к теме о возможности... Он сам толком не знал чего. Но то, что шепнула ему тварь предназначения... Его передёрнуло. У них, Сейдж, не было будущего. Не было надежды. И хуже всего. Он даже не удивлялся этому. Такова была его жизнь. Всегда, если честно. Такова была жизнь злодея. Рафаэль фыркнул и бросил шпагу обратно в тележку. Роланд вздохнул, снял очки и протер рубашкой. «Прости, Рафаэля. Нет в нем романтики. Мне кажется, с твоей стороны...» «Очень галантно явиться сюда, чтобы убедиться, что мы не забыли о ее достижениях. Между вами явно большая любовь и уважение». Злодею словно ответили пощечину, а потом той же рукой вырвали сердце. «Я — злодей», — сказал он со спокойствием, которого не ощущал. «У меня нет ни времени, ни терпения на любовь. И уж точно...» Я не стал бы испытывать это никчемное чувство к собственной сотруднице». Он смотрел прямо на Роланда. Куда угодно, лишь бы не на Сейдж. В детстве Тристан видел несчастный случай с экипажем. На его глазах погнулись о каменную стену колеса. Двери и крыша искривились и выпучились. Он смотрел и тихо удивлялся, почему никто не остановит происходящее. Но теперь он понял все с кристальной ясностью потому что он больше не смотрел на несчастный случай. Он сам был этим несчастным случаем. Туча над ними пролилась мелкой моросью. Дождь словно пытался потушить пожар, в который Тристан только что обратил собственную жизнь и отношения с Сейдж. Так надо. Он жаждал наказания, а потому посмотрел на Эви. Она не вздрогнула, когда капля дождя упала ей на нос. Лишь смотрела на него... Не отводя глаз, без особого выражения на лице. Хватит тебе, Роланд, злодей, который обрел любовь. Какая чушь, фыркнул Рафаэль. С такой толпой врагов, жизнью полной опасностей, катастрофа, кошмар. Сдается мне труднее объекта для любви не найти? Мне совсем не трудно, прошептала Сейдж. Все застыли. В мучительной тишине Тристан медленно повернул к ней голову. Раскрыв рот. Пчелы бросились жужжать, растения не качались. Ничего больше не существовало. Только она, только Сейдж, во всем своем ярком блеске. Следующие слова он произнес так осторожно, будто ступал по стеклу. Что ты сказала? Она сделала шаг назад и нервно вздохнула. Сжала пальцы в кулак, разжала. Кинжал с резким свистом прорезал воздух и лег ей в руку. Рафаэль нахмурился, слегка удивленный тем, что она способна призывать столь мощное оружие. «У меня нет на это времени», — буркнул он и пошел к дому. Сейдж сжала рукоять кинжала так, что костяшки пальцев побелели, и в свете факелов на ее лице проступила чистая ярость. «Думаю, всем лучше последовать его примеру». Никто не шелохнулся. «Сейчас же! Пожалуйста!» Тристан никогда еще не слышал, чтобы просьба звучала так угрожающе. Он бы впечатлился, если бы не был так потрясен. «Мне совсем не трудно. Как жить дальше после такого заявления? Как забыть, когда слова бесконечно мучительно повторялись по кругу в голове?» но остальные немедленно бросились к форту бэйки склонилась к сейдж проходя мимо среди нас есть один очень смелый человек и это не злодей мисс эринг это был бунт та безо всякого раскаяния стрельнула в него глазами и поспешила забрать ими легким шагом так не похожим на ее обычную тяжелую поступь вновь переводя взгляд на сейдж Он встретился с кончиком кинжала. Влажные от мороси кудри Сейдж почти мерцали в свете факелов. Тристан поднял бровь, перевел взгляд со Сталина Эви. Мне совсем не трудно. Сейдж. Ты как? Я уничтожил тебя, как сказал мне рок. Я уже исполнил пророчество. Она подобрала одну из шпаг и бросила ему. Он без труда поймал. «Хотите спросить, стыдно ли мне за мои непрошенные чувства? Нет, мне не стыдно. А раз я всего лишь ваша ученица, то я требую, чтобы мое обучение началось немедленно». «Непрошенные! Что за сраная ирония судьбы?» Он открыл рот. Дождь смешивался на коже с лихорадочным потом. «А обучение чему именно?» Она шагнула вперед, вытянула руки над головой, размяла плечи отвела их назад. Из корсета выглянули в верхние полукружие груди. Тристан опустил взгляд на траву и собственные сапоги. И в этот момент Сейш потребовала. «Научите меня сражаться, как злодей» mm